Глава 21. Дела это деньги других. Ни одна отрасль нашей экономики не избежала засилья финансистов. Республиканское и демократическое государство находится под их господством. Ничто не делается для нашей страны без их согласия, до такой степени, что Александр Мельиран в малообъяснимом порыве искренности однажды публично заявил: Министры – это всего лишь служащие, которым поручено исполнять приказы крупных банкиров, марионетки, которых дергает за ниточки Большой банк. Как осуществляет Большой банк свою диктатуру над французской экономикой? Мы изложили историю этой зависимости, теперь объясним механизм. Финансисты стали хозяевами французских крупных предприятий, благодаря системе анонимного общества. Совершенно очевидно, например, что ни один банкир, Будь он даже Ротшильдом, не мог построить наши крупные сети железных дорог, каждый километр которых стоил 400 тысяч золотых франков только с помощью своего капитала. Миллионов было недостаточно, требовались миллиарды. Тогда попросту обнаружили, что есть некто богаче господина де Ротшильда, господин «все». Из этой констатации родилась идея заинтересовать большее количество людей в этом предприятии, сделать их совладельцами. Анонимное общество, служившее только для финансирования некоторых судоходных компаний, получило свой статут. Закон 1867 года уполномочил все предприятия трансформироваться в анонимное общество, то есть обратиться к общественности. Благодаря этому новому законодательству финансисты намеревались развивать свою деятельность с помощью чужих денег как создаются и функционируют эти анонимные общества, посредством которых финансисты командуют французской экономикой. Один пример достаточно хорошо резюмирует весь механизм данной операции. Дюран, добрый француз, имеющий награды, отец семейства, неутомимый исследователь, открывает новый технологический процесс – Его первая забота – получение сертификата, гарантирующего его собственность на его изобретение. Это называется «взять патент». Затем он вполне естественно думает о том, как использовать этот патент. Его сбережения и приданные его жены поглотили отчисления и девальвации, следовавшие друг за другом после освобождения». Если в 1939 году он был богат или по меньшей мере зажиточен, то теперь у него остался только красивый, хорошо обставленный дом. Его исследования даже несколько ввели его в долги, однако его открытие или изобретение сенсационно. Оно должно произвести переворот в промышленности. Друзья Дюрана, как и сами супруги Дюраны, в этом абсолютно уверены и убеждены. Надо создать общество, утверждают они, уже подсчитывая немалую прибыль. Они идут к нотариусу семьи. Именно он составит статуты этого общества. Принимая во внимание число участников, общество будет анонимным. Остается лишь найти акционеров. Конечно, подписываются друзья. Однако они не слишком богаты. Их семейное имущество тоже таяло последние 10-15 лет. К тому же они не решаются положить, как говорят, все яйца в одну корзину. В любом случае их объединенных состояний или сбережений было бы недостаточно. Нужны десятки миллионов, возможно, сотни. Что делать? Один из друзей Дюрана знает директора соседнего филиала банка «Леонский кредит» или «Всеобщая компания» он предлагает обратиться к нему, что и делают. Однако это учреждение не может предоставить кредиты еще не существующему, а значит, рискованному предприятию. Чтобы оказать другую услугу, директор филиала леонского кредита или всеобщей компании направляет просителей, ведь изобретатель и его первые будущие акционеры стали просителями в коммерческий банк. Там декорации меняются – Начинающие предприниматели уже имеют дело не с приветливым и благожелательно настроенным человеком, а с дюбуа или леви, холодным, расчетливым и непривыкшим терять время. Дело, похоже, интересует его. Он обещает организовать экспертизу у специалистов. Он напишет «Наши люди уходят». Они разумно будут ждать ответа от этого человека, который, как кажется, контролирует золотое дно. Специалисты-консультанты категоричны. Новый процесс превосходен. Справочное агентство, к услугам которого тоже прибегают, сообщает со своей стороны, что изобретатель задыхается от усталости и по уши в долгах. Прекрасно. Информация удовлетворительна. Дюбуа или Леви соглашается покровительствовать выпуску ценных бумаг, Он просит только комиссионные в 15% минимум. Даже не отчалив, общество уже лишается существенной доли своего уставного капитала. Последние собирают без больших трудностей усилиями клиентов банка или деловых партнеров – Дюбуа или Леви. Чаще всего это другие общества, которые таким образом задействуют свои резервы. Администраторами этих обществ являются высокопоставленные служащие банкира, покровительствующего выпуску ценных бумаг или обязанные ему люди. Они несут не собственные деньги, а деньги своих акционеров, причем без их ведома. Это законно. Благодаря этим деньгам они, тем не менее, собираются приобрести контроль над компанией, созданной предприимчивым дюраном разумеется сам он станет одним из администраторов его даже назначают генеральным президентом директором но другие члены совета будут принадлежать к окружению банкира и представлять его или крупные общества подписавшиеся по его просьбе дом будет называться анонимное общество дюран и компания но дюран не будет в нем хозяином После нескольких месяцев работы предприятие все еще кажется недостаточно прочным. Тогда в газетах организуют статьи о том, как хорошо идут дела у нового предприятия, публикуют интервью с изобретателем-администратором, внушают людям, что на его акции имеется большой спрос, и прибыльно играть на повышение, чтобы продать эти акции». Затем, по состоянию здоровья, администраторы уходят в отставку или, скорее, передают свои полномочия тут же созванному на внеочередное заседание собранию акционеров. Дюран, верящий в свое изобретение, вскоре остается один с несколькими друзьями среди акционеров, с которыми он не знаком и не контактирует. Он будет выпутываться из этого положения как сможет. Дела, напротив, идут отлично. Немедленно принимается решение об увеличении капитала. И тут вмешивается финансовая пресса. Как следует подмазанная, она публикует первые результаты, упоминает текущие заказы, объявляет о расширении производства и оборудовании новых цехов. Не все финансовые газеты поддаются на эту игру, но редко кто отказывается от редакционной рекламы. Затем в неочередное собрание акционеров, созванное административным советом, решает увеличить капитал. Новые акции выпускаются вкладчиками, обычными клиентами кредитных учреждений, которые сужают деньги коммерческому банку, согласие общества, делая ему уступку по вопросу о значительных комиссионных. Первые акционеры, общество, управляемые друзьями и людьми, обязанными банкиру, извлекут прибыль из прибавочной стоимости ценных бумаг, чтобы избавиться от них. Они оставят у себя лишь минимум акций, позволяющий им сохранить место в Совете. Таким образом, они смогут вновь впустить в дело свои средства, возобновить эту операцию с другими акциями, не теряя контроля над предприятием. Как, удивленно скажете вы, после продажи всех своих акций эти господа собираются продолжать управлять обществом Дюрана-компании? Посмотрим, ведь если они лишились большинства акций, они потеряют свои места». Ошибаетесь. Они останутся на месте, причем вполне законно. Прежде всего, первые администраторы были избраны учредительным собранием на шесть лет. В течение шести долгих лет они не В качестве хозяев они управляют компанией от имени отсутствующих акционеров. За свое сотрудничество получают 10% чистой прибыли предприятия, которые делят между собой. Если прибыль за отчетный период достигает, например, 50 миллионов, Четыре-пять администраторов вместе получат пять миллионов. Примечание. Это не редкость. За отчетный 1953 года приведенные ниже общества выручили больше. Цифры округлены и даны в миллионах франков. Генеральный промышленный банк «Ла-Энен» – 102, Банк Парижа и Нидерландов – 583, Банк Парижского Союза – 366, Парижская переучетная компания – 78, Коммерческий кредит Франции – 301, Северный кредит – 292, Промышленный и коммерческий кредит – 307, Земельный кредит – 636, Союз Рудников – 238, Коментри, Фуршамбо, Декозвиль – 155, Компания Мишвиль – 181, Электротрубы – «Солесн» – 161, «Всеобщая электрометаллургическая компания» – 163, «Пешеней» – 1146, «Южин» – 807, «Эльзасская компания механических конструкций» – 512, «Цеха и стройки Луары» – 177, «Цеха» – GSP – 179, «Ботиньоль», «Шитийон» – 85, «Ситроэн» – 942, «Пежо» – велосипеды – 103, «Симка» – 549, «Снэкма» – 309, компания «Ламп» – 172, всеобщая компания «Электричество» – 1226, радиотехническая компания – 417, электрические сигналы и предприятия – 210 – Томсон Хьюстон 407, Жюльен Демуа 76, Докире -э Муа, фамилистер 69, Латаринская компания пищевых продуктов 80, Сахаро-Рафинадные и сахарные заводы Сэй 688, Источник Перье 312, Базар де Лотель Дельвиль 119, Галерея Лафайет 138, Большой дом Блан 63. Магазины единой цены – 121, Новая галерея – 89, Париж, Франция – 107, Прентан – 466, Алжирская компания химических продуктов и удобрений – 112, Коммерческий банк Марокко – 80, Банк Индокитая – 639, Джебель, Джереса – 1612, Западно-африканский земельный кредит – 118, Индокитайский земельный кредит – 489, Лионская компания Мадагаскара – 224, Сахарная компания Марокко – 525, Перанойя Марокко – 94, Пьерфит Каала – 151. Конец с примечанием. Каждому из них достаточно совмещать 3-4 поста, чтобы обеспечить себе весьма приличные доходы однако возразят нам по прошествии шести лет акционеры смогут заменить совет члены которого за исключением дюрана так мало верят в это общество что не посчитали своей обязанностью сохранить пакеты акций когда они потеряют большинство это будет легко сделать в теории конечно однако на практике все совершенно по другому опасность грубого устранения общим собранием акционеров вовсе не пугает мандатариев групп финансистов которые контролируют общество дюрана ведь механизм собрания акционеров знакомым в мельчайших деталях они знают как наилучшим образом воспользоваться им в интересах тех кого представляют Если бы их и отстранили, такое уже случалось, это сделала бы другая группа капиталистов, а не изолированные акционеры – совместные держатели абсолютного большинства акций, а значит номинальные суверены, не имеющие, однако, возможности осуществлять свой суверенитет. Объясним. Каждый год собрание акционеров созывается административным советом. Собранию представляют отчеты, оно одобряет баланс, его просят назначить администраторов. Из кого состоит общее собрание? Из всех акционеров, присутствующих или представленных. Однако держатели акций – это по большей части рантье, земельные собственники, крестьяне, коммерсанты и мелкие промышленники, живущие очень далеко от штаб-квартиры общества и с неохотой совершающие дорогостоящую поездку, чтобы присутствовать на общем собрании. Однако они не хотят терять небольшое пособие, которое получают благодаря этому присутствию. Поэтому они назначают своих представителей. Они подписывают бланк доверенности и передают его своему банку, а тот направляет его в административный совет общества. Последний вписывает на переданных ему проштампованных листах имя одного или нескольких лиц, которые должны присутствовать на собрании». Именно эти лица, не держателям акций, но всецело преданные руководителям общества, будут представлять акционеров на общем собрании. Таким образом, совет обеспечивает себе большинство. Все дела решаются между собой. Исключение, как мы сказали, составляет ситуация, когда группа-конкурент хочет завладеть предприятием, В таком случае ее представители могут устроить беспорядки, и если они владеют очень крупным пакетом акций, попытаться получить большинство в собрании или места администраторов. Управление предприятием одобряется без обсуждения, и назначение администраторов запланировано осуществляется финансовой группой, контролирующей предприятие. По крайней мере, могут подумать, ответственны ли эти администраторы, обладающие всеми полномочиями, делегированными им собранием за управлением обществом. Даже этого нет. Если Совет обладает всеми полномочиями, он по-настоящему не ответственен. В случае банкротства администраторы не подвергаются судебному преследованию лично. Они теряют лишь несколько акций, 10, 20, порой 50, которые они поместили или которые... Представляемое имя группа поместила для них в кассы общества, то есть ничтожную часть управляемых ими средств. В случае жестокого удара рисковать будет генеральный президент-директор. В обществе Дюран и компания – это Дюран. Поэтому, благодаря такому либеральному законодательству, административный совет, управляющий вместо акционеров и от их имени – и распоряжающийся по своему усмотрению средствами общества, практически не несет никакой ответственности и не подвергается никакому риску. Это показывает, что в целом люди имеют ложное представление о капиталисте. Его представляют богатым человеком, который с помощью своего личного состояния купил заводы и предприятия, которыми управляет. Это ошибка. Подлинные собственники – это маленькие люди». Экономные и осторожные работники, которые ищут, куда поместить сбережения, чтобы обеспечить свою старость и, по возможности, будущее своих детей. Во Франции их миллионы, и именно продукт их сбережений позволяет финансировать оборудование учреждения современного общества. Таким образом, у большинства наших соотечественников капитал и труд смешиваются. Экспроприировать первый значило бы обобрать второй».